Глава 32 Сознание вернулось к грешнику не сразу. Пульсирующим сгустком жизни оно настойчиво рвалось к свету через пелену мрака, боль и страдания. В один момент он глубоко вдохнул полной грудью, будто оживший утопленник, и вдруг ясно ощутил себя живым. Живой. Странно, что он выкарабкался из этой передряги. Стрельба, взрыв гранаты, падение в вечность – это много, чтобы казаться правдой. Он не верил и, тем не менее, снова дышал отравленным воздухом проклятущей зоны, мать ее за ногу. Но у этой правды была другая сторона, более зловещая, чем осознание возвращения в бытие. Он чувствовал себя дерьмово. Горело огнем лицо, грудь сдавливала невидимая сила, голова налилась свинцом. Он был серьезно болен. А хуже всего то, что он не контролировал ситуацию. Раненый открыл глаза и не увидел ничего. Темнота, бездна мрака и печали. Поначалу он подумал, что ослеп, но спустя с десяток секунд зрение вернулось к нему. Над ним нависло огромное существо, заслонившее собой в беспроглядной темноте пространства. Где я? В аду? Первое, о чем он подумал. Но в аду не сверкали тускло звезды, что пробивались из-за неприветливых и хмурых туч, а отблески далекого огня оказались языками пламени затухающего костра. Смешно, но под существом, что нависло над ним, он принял бетонные своды, на которые опиралась массивная строительная плита. Всего в паре метров от него хрустнула ветка под чьими-то тяжелыми и торопливыми шагами. Грешник сжался от страха. Будь силы, он дернулся бы, но пошевелиться сталкер не мог. Его тело не подчинялось разуму, конечности отказали, если он их не лишился». «Я не в аду, я в дерьме», – предположил раненый, ощущая себя беспомощным котенком в зубах чудовищного пса, что собирается его растерзать. Но вместо сомкнутых челюстей и зловонного дыхания из пасти монстра он услышал человеческую речь. «Грешник! Грешник! Живой!» – склонившийся над ним человек позвал его по имени. Голос показался до более знакомым и в то же время таким чужим. Но спаситель без сомнения звал наемника по имени, и теперь этот человек пытался привести в чувство больного и беспомощного овоща. Подул свежий ветер откуда-то с севера, его порыв обжег холодом полуголого грешника. Он задрожал, пытаясь отогнать от себя бичующие его израненное тело потоки воздуха. Грудь стуга сжимали повязки из бинтов, причиняя неудобства. Этот ветер, он дул с севера, сырой, гнилостный, тягучий, ядовитый. Север. И тут на него нахлынуло. Вереница обрывочных и путанных воспоминаний волной ударила под ложечку, возвращая грешника к суровой правде циничного мира. На него словно вылили ушат ледяной воды. Лучше бы он умер, не приходя в сознание, и отправился в сталкерскую Вальхаллу, где его ждали жаркий климат и кипящая смола. Вместо ада он, изломанный и слабый, отлеживался под открытым небом, в то время как в нескольких километрах отсюда группа отчаянных смельчаков отважно шли на север в поисках мечты и приключений. Без него – прирожденного командира и опытнейшего бойца. Теперь шансы на благополучный исход экспедиции упали до нуля. И это из-за собственной промашки, которая едва не стоила ему жизни. Что будет с Питом, которого он обещал оберегать? Своими руками он рушил чужие надежды и едва не провалил последний контракт. Усилием воли лейтенант заставил себя сесть на холодную бетонную плиту. Только сейчас он почувствовал, насколько замерз осенней ночью. Все это время он лежал с голым торсом и порядком закоченел. «Одеяло да, дай», – простонал окоченевший грешник. Первым делом он хотел согреться, хоть чуть-чуть. Обидно умереть от холода, так и не поняв, где ты находишься сейчас. Человек, склонившийся над ним, пришел в движение. Он не стал задавать ненужных вопросов. Вернулся спаситель спустя минуту со спальником в руках, который заботливо накинул на раненого. «Спасибо» процедил сквозь зубы грешник, кутаясь в собственный спальный мешок. «Я скоро вернусь, поищу дрова. Костер почти погас», – сказал добрый человек и скрылся из виду. Наемник кивнул по инерции, мысленно желая приятелю удачи. Согревшись, грешник попробовал понять, где он находится. К этому времени глаза, считай, привыкли к темноте и ясно различали единичные звезды на черном небе, и крошечный язычок догорающего костерка в пяти метрах. Вспомнил он и обладателя знакомого голоса. Айсом его звали. Точно. Это его грешник спас от смерти в лагере, жестоко обломав двух дилетантов. Теперь приятель спасал жизнь ему, возвращая должок. Признаться, он и забыл о существовании нелепого простофиля, если бы сам не встрял в переделку. «От добра добра не ищут», как гласит известная поговорка, но спаситель ее решил опровергнуть. И теперь он с фонарем в руках ищет валежник, чтобы воскресить костер жизни. Он слегка пошевелился, разминая мышцы шеи. Сколько времени прошло с момента отключки? Уже глубокая ночь, и наверняка скоро утро. А когда он уходил из лагеря, стрелка замерла на отметке в семь вечера. Ему и раньше приходилось терять сознание при контузии. Правда, всего лишь на несколько минут, а тут часы. Неужели получил сотрясение мозга? Плохо. Но с этим он справится. Нужно отдохнуть, поесть, сожрать таблеток и поспать. Хотя нет, отдыхать нельзя. Мысли его путались от боли. У него ныла левая половина тела и зудела лицо. В него стреляли, что означало «сломанные ребра как минимум». К счастью, враг промахнулся, иначе он здесь не лежал бы. Раненый пошевелил ногами. Он хотел окликнуть Айса, расспросить того о деталях, но не смог. Боль властвовала над ним. Горело лицо, онемела рука, язык одеревенел. Неужели все так печально? Но компаньон исчез где-то в ночи. Айс действительно ходил за дровами. Догорающий костерок выбросил сноп искр вверх. Огонь пополз по свежей охапке сухостоя, жадно заглатывая новую порцию угощения. Готово. Человек у костра вытер руки о штаны и шагнул к нему. Наемник увидел потрепанное обветренное лицо со щетиной. Типичный сталкер с незапоминающейся рожей. «Я думал, ты заснул надолго», – сказал Айс, склонившись над ним. «Тебя напичкали антибиотиками. Тебе повезло». Хантер покачал головой. Зря затеял эту возню Проговорил он, кое-как опершись на локте Чтобы получше видеть лицо собеседника Оставил бы меня во овраге Я почти труп Не сегодня-завтра меня грохнут И тебя заодно Нас ищут Тебя видели в лагере, а я... Убил соклановцев Еще час, и карательный отряд выйдет на охоту Чтобы найти и содрать с нас кожу Я отдавал долг Я не конченый и не мог оставить тебя умирать. Это подло, когда в тебя стреляют друзья. В следующий раз пройду мимо, обещаю. С трудом лейтенант в синдиката выдавил из себя улыбку. Парень искренне верил в неписанные правила ЧЗО. Наивный. Они мертвы? Друзья мои. Да, без шансов. Покачал головой Айс, опершись на оружие. Уходи, Айс. Я благодарен за помощь. Тебе опасно со мной оставаться. Я отдохну и пойду тоже. «Да ты едва языком ворочаешь», – ухмыльнулся сталкер, закуривая сигарету. «Сто метров не осилишь, как упадешь, Потом опять тебя тащи. И барахло в придачу. Даже не знаю, есть ли в этом смысл». «Ты не понимаешь. Меня ждут. Без меня они не за цент пропадут и...» Грешник запнулся. От боли у него сводила скула, от чего он едва говорил. «Это из-за денег, бойня. Я правильно понял?» Айс с наслаждением курил, выпуская вверх облачка сизого дыма. «Контракт решил не терять. Понимаю тебя, приятель». «Не совсем. Не в них загвоздка». Костер разгорелся ярче. Айс не ответил ему. Воцарилась неловкая пауза. «Она длилась дольше обычного». По напряженному лицу бродяги грешник понял, что за раздумьями его невольного сотоварища лежит нечто большее, чем банальный ответ на простую формулировку. Он подбирал слова, нужные мысли, чтобы не сказать лишнего. «Почему же? Твой кореш, что пытался тебя убить, взял предоплату. Увесистый аванс. Что в этой жизни важнее денег?» «Ничего. И я говорю это наемнику. Поверить не могу». «Если так рвешься в бой, то это точно из-за денег. И подозреваю больших, раз к тебе подрядили киллера». «В этот раз все по-другому. Личное. Да ну, не ври». «Мне плевать, веришь ты или нет. Через час я уйду. Вздремну, приду в норму и отправлюсь в путь. Скоро рассвет». Укутавшись потеплее, грех прилег на бетон. Глаза автоматически закрылись. «Один час». Всего-то 60 минут. Больше отдыха нам позволить не мог. Рано или поздно синдикат спохватится и вышлет вооруженный квадр. Прочесать местность. Он прикрыл веки. Волна слабости навалилась на него по всему телу. Припечатала к земле. Через минуту грешник заснул. Сталкер вытащил другую сигарету. Спать не хотелось вовсе после таких потрясений. Он мог раз десять сдохнуть, но ему немыслимо везло. Айс чиркнул спичкой, подкуривая. И снова он не знал, что делать. Наемник правильно сказал – нужно уходить и побыстрее. Синдикат расправится с ним в любом месте, где бы он ни спрятался. Теперь у него появились деньги – 30 тысяч баксов. Да, они кровавые и грязные, но с хрустящими банкнотами он навсегда покинет зону. За периметром его перестанут искать, но Айс гнал от себя сомнения и был уверен в правоте и в том, что мучения его не напрасны. Он на правильном пути, а остальное вторично. Нет чести в постоянном бегстве от себя и от проблем. Человек для того и живет, чтобы преодолевать черную полосу, за которой маячит белое, а в его случае выбеленное солнцем. Иначе к чему барахтаться в этом болоте? Не проще ли пустить себе пулю и дело с концом? Гудбай, Америка. Хотя и здесь он не смог выстрелить себе в висок. Для самоубийства тоже нужно мужество и решительность. А старина Айс в очередной раз цеплялся за жизнь. Окурок дотлел в руках. Сталкер погрузился в темноту ненадолго, на полчаса. Дальше его ждал рассвет и очень напряженный день. А ведь он не сомкнул глаз. В кромешной тишине хрустнула ветка. Совсем рядом, на три часа, справа. Айс потянул на себя дробовик, который сам прыгнул в руки. Он уже и забыл, что находится в гостях у самого смертоносного убийцы в зоне. «Ты здесь, хозяйка рыжего леса?» Он сбросил с себя морок, тряхнул сонной головой, прогоняя галлюцинацию ослабленного организма. Настолько реальность была размытой перед рассветом. Но тогда ему действительно казалось, что он учуял зловонный запах мускуса в 50 метрах. Двуглавая кошка следила за ними внимательными злыми глазами неподалеку. Наблюдала за теми, кто без спроса вторгся в ее логово. «Не бойся, человек. Я тоже устал». Очнулся Айс на земле, лежа на боку. Под ним лежало оружие. Ствол сайги неприятно вжимался под ребра, причиняя дискомфорт. Собственно, поэтому он и продрал глаза. «Мать моя женщина!» – невнятно пробормотал пересохшими губами очнувшийся человек. С растерянным видом он вскочил на ноги, хватая дробовик. Его глаза зыркали по сторонам в поисках опасности. Но напрасно он пытался разглядеть скрытую угрозу. Людям ничего не угрожало, не агрессивные мутанты-злодеи, неаномальные образования. В пяти метрах, завернувшись в спальник, мирно посапывал раненый. Тревога оказалась ложной. Однако это не умоляло тот факт, что он заснул на посту посреди зоны. Эта оплошность могла стоить им обоим жизни. Проклиная себя и непрерывно зевая, Айс принялся собирать разбросанные вещички. Затем он смочил глаза водой, проверил оружие, Глянул в навигаторе на карту местности, до севера оставалось пройти всего два километра. Пустяк. Он проведет грешника до нужного указателя, кривая береза рядом с болотом. Такой ориентир дал ему небезызвестный Сильвер. Часы на коммуникаторе показывали 7-10 утра. Что же, пришло время разбудить грешника. Особо не церемонясь, Ай с ногой соданул по колену сопящего раненого. Тот не просыпался. «Вставай, мужик!» – сказал сталкер, и не сильно рукой потряс спящего за плечо. Наемник не отреагировал. Тогда сталкер склонился над лежащим человеком проверить состояние. «Ну, давай же, подымай свой зад!» – пробормотал Айс. Грешник никак не хотел просыпаться. Выглядел он весьма паршиво. Мокрые от крови и мази бинты окончательно съехали с лица, открывая ссадины и жуткие царапины от падения в колодец. Кое-где струпья покрылись коркой. Поначалу Айс подумал, будто калека откинулся в мир иной. Настолько хреново он выглядел. Но спустя минуту Найм пошевелился и открыл веки. «Здрасте», – бросил ему сходу Айс. «Солнце взошло. Нам пора идти». Раненый пришел в себя не сразу. Первые секунды он осоловело переводил взгляд с одной точки на другую, не понимая происходящего. И только затем он сказал... «Я просил тебя разбудить час назад». Его собеседник хмыкнул в ответ. «Один час ничего не даст». «Ты ничего не понимаешь». «Надо было тебя пристрелить», – брякнул Айс и сковырнул носком податливую почву. «Хотя да, ты прав. Поднимай свою задницу. Я проведу тебя в преисподнюю». Грешник не ответил. Он копил силы для того, чтобы подняться на ватных ногах. Наркозы и лекарства отпустили его, вернув обратно боль и неприятные ощущения практически по всему телу. Превозмогая желание вновь закрыть глаза и понежиться на топчине, он сумел без посторонней помощи подняться на ноги. Следующие 15 минут ушли на сборы. Раненый, корчась от боли, оделся. Разобранный броник он пришвартовал к рюкзаку, который весил считать тонну. Сталкер с любопытством смотрел за неловкими движениями наемника, который не решался попросить у него помощи. «Интересно, а как грешник в таком состоянии будет выживать? Он больше не боец, ему бы отлежаться три дня. А ведь они на данный момент находились на окраине Красного Леса – одной из самых опасных локаций в ЧЗО. «Но ты скоро, грех, солнце высоко», – подначивал раненого товарища Сталкер. «У меня еще полно дел, а я тут с тобой нянчусь!» Раздраженный напарник сквозь зубы ответил «Закрой пасть, мудила!» Айс хмыкнул и взвалил свой рюкзак. Он не стал смотреть, как взрослый мужик превозмогает страдания и борется с гордыней. Впереди маячила широкая спина Айса. Они шли медленнее обычного. Во-первых, постоянно приходилось лавировать между многочисленными энергетическими ловушками. Во-вторых, грешник изрядно сбавил обороты. Ранение оказалось серьезнее, чем он думал. Сломанные кости постоянно напоминали о себе, отчего грех дышал все чаще. Под градом катился по взмокшему лбу, заливая глаза. И это в холодную пору осени. Добавьте к его состоянию увесистый рюкзак и оружие, И вы поймете, каких усилий стоило ему пройти хотя бы сто метров, а ведь они недалеко отошли от привала. Вдох, выдох, снова тяжелый вдох. Раненого человека шатало от чувства собственной беспомощности. Стараясь как можно чаще дышать, он прикладывал все силы, чтобы не упасть и попадать в следы проводника, шедшего впереди. Компаньон к удивлению шел молча, периодически оборачивался, контролируя, насколько сильно отстал попутчик. Ему дорога давалась куда хуже. Бывший лейтенант некогда славного отряда Бетта терпел к каторгу, пытаясь не стать обузой и слабаком в глазах чудаковатого типа. Увы, это у него получалось из рук вон плохо. Первым молчание нарушил грешник. Айс, стой, я так больше не могу. Едва сдержав равновесие, униженный Грех сбросил с себя непосильную ношу Озим, Опершись об автомат, он часто задышал, пытаясь прийти в норму. «Что, плохо?» – спросил у него подошедший ближе спутник. Грех кивнул в ответ. «Погоди чутка, я покурю и пойдем дальше». «Ладно, давай». Айс перекинул поудобнее сайгу и принялся ждать, пока уставший человек придет в себя. Периодически он посматривал на детектор, ну и обводил глазами окрестности на всякий случай. Эй, Айс!» – позвал его тихо грешник. «Что?» «Спасибо. Я по гроб жизни должен тебе. Ты меня дважды спас». «Отработаешь», – вяло отмахнулся от него спутник. Наверняка раненый грех выглядел обузой в глазах сталкера. Так и было. Он напоминал свежего кадавра. Бледный лоб, выступившие капли пота, багровые пятна на лице, кровоподтеки и увечья. Так прошло минут 5-6. К исходу шестой минуты грешник собрался с силами и снова взвалил на себя неподъемную ношу. Идем, привычно скомандовал он, и сделал шаг вперед. Сталкер кивнул в ответ и занял место в авангарде. Они пересекли очередной холм, поросший кустарником. Холмик здорово фанил, но у них не оставалось другого выбора, кроме как подняться по радиоактивной насыпи. все таки кратчайший путь. Пойдя они в обход, разом бы наткнулись на сплошное силовое поле искрящих электростатических ловушек. Огибать аномалии сталкер считал довольно муторным занятием. А лишние пару рад, всегда можно вывести радиопротекторными препаратами». Они уже набрали дозу, путешествуя по красному лесу без видимой причины. К счастью, путники шли по окраине ничейной территории без названия. За ними начиналась болотистая местность с многочисленными овражками, затопленными мутной и страшно ядовитой водой, изуродованными чахлыми сосенками с редкими иголками и рыжими проплешинами невероятно острой и жесткой травы. Хуже места для прогулки не придумаешь». К счастью, мутанты здесь практически не встречались, как и люди. Мертвая, радиоактивная, никому не нужная земля. А ведь 30 лет назад на холмах они выращивали хлеб и картошку. Сзади в спину дышал грешник. Пожалуй, ему приходилось тяжелее всего. Израненный, избитый, деморализованный, он все-таки нашел в себе желание подняться и держать свой путь. Айс чувствовал громадную силу воли этого удивительного человека. Невзирая на раны, он отважно шел к заданной цели. И не абы куда, а на север. Чужую, скрытую для посещения территорию. Удивительно, но и в таком разбитом состоянии наемник умело передвигался по местности, не издавая ни звука. «Настоящий профи». Хочешь, не хочешь, а мимоходом зауважаешь этого подлеца, что за денежки отстреливал негодяя всех мастей по всей ЧЗО. Кремень. Айс прошуршал по невысокой осоке, перебрался по влажной земле через овражек. И понял, что местность пошла незнакомая. Так далеко он не заходил. Сталкер решил поинтересоваться у грешника, куда идти дальше. «Ты не в курсе?» – повернулся он к бредущему сзади человеку. Но того на месте не оказалось. Спутник отстал, пока Сталкер планировал маршрут. Айс выругался и потопал обратно к большой черной куче, что неподвижно застыло в осочной траве. Да чтоб тебя! чертыхнулся проводник, подходя к замершему на месте наемнику. Тот стоял на коленях, прибитый тяжелым рюкзаком. Его винтовка валялась в трех метрах от него. Грешник поднял виновато голову. На его мокром и красном лбу выступили багровые вены. «Походу, я всё», – тихо сказал он. Ветеран стащил с себя рюкзак, не без помощи Айса. Затем засунул ладонь под защитный костюм. Так и есть, его руки оказались в крови. «Швы разошлись», – проговорил раненый и с глубоким сожалением. «Не выдержали нагрузку». «Давай рюкзак, я донесу, пойдёшь налегке», – сказал ему Айс, подхватывая рукой увесистую поклажу найма. Вопреки ожиданиям, Грех молча согласился. В такой ситуации Гордыня больше мешала, чем помогала. «Хреновый с меня боец», – просипел Хантер, подбирая брошенное оружие. «Донеси, я уже тащил тебя на себе, и барахло твоё. Не впервой», – огрызнулся в ответ Сталкер. «Лучше объясни, куда топать». Грешник покопался в карманах, достал из них навигатор. Минуты две он изучал карту и прилегающую местность. Еще метров двести на северо-запад, и выйдем к деревеньке заброшенной. Бенёв называется. Обойдем ее справа. В деревню лучше не заходить, местечко-то опасное. Доберемся туда, оставишь меня. Ты и так много для меня сделал». «Ну, раз такие пироги веди», — сказал Айст и перевесил свой более легкий рюкзак себе на грудь. Баул грешника привычно взвалил на спину. Сайгу пристроил перед собой, опираясь на нее в качестве противовеса. Наемник вытер кровь аштанину. о штанину. «Чуть-чуть осталось», – пробормотал он тихо, пытаясь приободриться. «Легко сказать, немного. Места были дикие и первобытные. По сути, за Бенёвым начинались северные болота, которые считались непроходимыми на первый взгляд. Он на своей памяти побывал здесь лишь раз. Впечатлений хватило. В былые времена пологую долину заполнял непроглядный смог ядовито желтого цвета. Идешь такой в тумане, под ногами водичка чавкает, а воображение рисует кошмары один хуже другого. Детектор не работает. Выходят из строя элементы питания – Чутьё обострено, а в глазах стоит ряп от постоянного напряжения, а в голове стучит мысль «нахрена сюда полез?». Теперь смог улетучился, будто корова языком слезала. И, насколько он понял, аккурат после прошлой ночи, когда разразился ураган. Жаль, что болото по-прежнему оставалось мокрым, вонючим и непредсказуемым. Неудивительно, что никто не стремился попасть по ту сторону Припяти – Слишком большой риск для одной человеческой жизни. В Баку прострелила боль. Похоже, не получилось отделаться испугом, как обычно. Отлежаться бы денек, но нельзя. Дорога каждая минута. Он опаздывал на 6-7 часов, согласно графику. Грешник остановился снова, сверился с навигатором. Прибор еще работал, показывая, что они идут правильно. Эх, открыть бы карту, свериться по ней... Нельзя. Сильвер предупреждал, чтобы он никому не рассказывал о его приобретении, и друзьям в том числе. Интересно, к какой категории стоит причислить Айса? Айс. При упоминании имени, идущий сзади сталкер заговорил. Слушай, грешник, а ты хотя бы знаешь, куда мы идем? Примерно представляю. Значит, не знаешь. А зачем мне это? Нам, то есть мне... «Нужно двигаться строго на север. А к северу у нас поймы реки. Плод сделаю и переплыву на тот берег, как два пальца облет. «Звучит неубедительно». «Что ты хочешь мне сказать? План так себе, да?» «Пофигу». Ась замялся с ответом. Но все же ответил через некоторое время. «Я знаю, куда нам нужно». От этих слов наемника передернуло. Он остановился и с сомнением посмотрел на тяжело ступающего ходока. «Откуда?» Человек сказал. «Какой? Так ты был не один?» И тут грех опешил. До этого момента он уверенно думал, что заслуга в его спасении лежит на совести Айса. Оказывается, не совсем так. Вот кому, значит, принадлежали чужие следы возле логова Химеры и незнакомый голос над ухом ранним утром, который он принял за галлюцинации. «Выходит, вы и вдвоем меня вытащили из хрона. Но как? Колодец-то глубокий», — спросил он, просопев. Сталкер развёл руками. «Он нашел потайной ход. Через него мы тебя и вытащили». «Вот как?» «Я, конечно, благодарен за труды, только почему ты молчал?» Искренне возмутился сраженный последними известиями грешник. Кто он? Какой-то Сильвер выпрыгнул как чертик из табакерки и сразу в философию подался. Мутный мужик. Скажи ему спасибо при встрече. Если бы не он-то в схроне и остался бы. Выглядел ты погано тогда. Я в одиночку бы тебя не вызволил из тайника. Кроме того, Сильвер тебе мордашку подправил и пули вытащил из торса. Так что моя заслуга минимальна. Айс смачно сплюнул в пожухлую траву. При упоминании имени Сильвера греху разом поплохело. Мерзавец постоянно находился где-то поблизости и, словно карающий демон, постоянно вмешивался в дела простых смертных. Похоже, старику действительно не сиделось на месте. «А ты знал его, Сильвера?» – поинтересовался мимоходом Айс. «Этого недоделанного прощилыгу в костюме на два размера больше». Который называл себя старым пиратом. вижу, ты в курсе. Ты разве не знал, что всю ночь провел с легендой Зоны? О нем байки слагают. Ветераны постарше поговаривали, что встреча с ним сулила большую удачу. Он мог тебе просто так отдать ценный артефакт или рассказать о бесходном тайнике. Правда, взамен он всегда требовал выполнить какое-нибудь бредовое задание, Или взять у тебя грошовую безделушку?» Сталкер усмехнулся. Насчет бредового задания верно подметил». Наемник поморщился, помотал слегка головой. «Поговаривали пацаны, что Сильвер входил в ряды неких искателей. Есть у него фишка такая – вскрывать чужие тайники. Диггеры специализировались на этом». Айс шумно вздохнул. «Ясно?» Сталкер вдруг вспомнил, как сутками раньше нашел закладку фаната. Без хабара и припасов, хотя подлец уверял, что там полно информации и денег. Вместо добра лежал листок в клеточку с нарисованной фигой. Уж не почерк ли это самого Сильвера? Дальше грех не стал ничего говорить. В лицо вдруг подул сильный, сырой протяжный ветер, что поднял в воздух мириады частичек пыли, мелких листьев и веток. По команде они синхронно напялили дыхательные маски. Грешнику это далось нелегко. Его незажившее лицо отозвалось ноющей болью. Пришлось терпеть. Лучше такой исход, чем вдыхать радиоактивную пыль легкими. Повеяло прохладой и гнилью. Излучина реки извивалась в шаговой доступности. Впереди высилась водонапорная башенка Бенева. Рядом с ней полуразвалившееся здание коровника – Они вышли на заливные луга. Когда-то тут наверняка находилось пастбище с сочной зеленой травкой. Сейчас здесь было сухо, хотя весной, когда река выходила из берегов, на лугах повсеместно стояла вода. Добраться до Припяти будет непросто. Грешник снова затормозил и вместе с ним нагруженный айс. Все, мы пришли. Дальше я пойду один, пробормотал через респиратор наемник. «Ты нужен ему…» Айс отчетливо вспомнил, при каких обстоятельствах сказал ему эту фразу Сильвер. Куча трупов, темнота и появившийся из ниоткуда деловой наглец с замашками философа. Легенда местного пошиба оказывается. Сказанные слова крепко запали в его голове. И вроде не слушал он тогда его старика. Видимо, тот действительно знал нечто, что неведомо простым смертным. Этот бродяга в военной форме определенно видел людей насквозь, от чего Айсу казалось, будто Сильвер умеет читать мысли. Понятно, что он человек из плоти и крови, хотя наемник утверждал обратное. Легенда? Странно, он всегда думал, что мистические покорители зоны должны выглядеть по-супергеройски, с суперспособностями и умениями. И не плоти, а в некотором роде в виде материальной субстанции, или проекции, что появляется из ниоткуда и затем также неожиданно исчезает, но неизвительным пройдохой с отвратительным характером. Оказалось, старый пират не так прост. Он показал себя хорошим манипулятором, говорил правильные слова, подтрунивал над ним, давил таким образом на больную мозоль. Что хуже всего, говорил сущую правду. Неудивительно, что Айс дрогнул поддался на вождению, хотя разумный голос внутри пытался возразить обратное. Разве он сам не был в опасности на тот момент? Полгода бедняга Айсберг скитался по зоне неприкаянным беглецом. Жил в постоянном страхе получить пулю от подосланных убийц. Рисковал головой из-за преступлений, совершенных другими людьми, что хитростью втянули его в свои грязные игры сколько раз его опрокидывали знакомые подельники, говоря красивые слова о дружбе, преданности и долге. Часто он жалел о том, что не убил подонков, сохранив им их гнусную жизнь. Похоже, прав был Сильвер, считая его тряпкой. «Ты нужен ему». Интересно, какой реакции добивался старый пират? Неужели он пытался достучаться до него избитой фразой Давал понять, что таким образом личность остается личностью, а не беспринципным животным. Добро всегда труднее совершать, чем зло. Любое благородное дело порождало массу проблем. Подбери на улице маленького котенка, и ты в полной мере ощутишь последствия гуманности. Мы в ответе за тех, кого приручили. Прошел бы мимо, и окружающие люди промолчали. Всем плевать. И даже если собственными руками утопишь несчастное животное, ты и здесь будешь прав. Своим аморальным поступком ты разом избавляешь животное от дальнейших страданий, голодом, холодом и жестоким обращением. Вероятность, что котенок попадет в приют или хорошие руки, или просто выживет в многострадальном огромном мире, ничтожно мала. В подобном положении очутился и Айс. Он мог убраться во своясь после стрельбы, и с синдикатом не возникло бы проблем. Но сталкер выбрал наихудший вариант – спас раненому жизнь. Знал ли старый хитрец, что Айс был обязан жизнью грешнику? Если бы не он, история Айсберга закончилась 15 часов назад. По чистой случайности тот заглянул на шум и вмешался. Наемник не раздумывал ни секунды, поступил как считал нужным. Чужие разборки он сделал своими и плевать хотел на последствия. Любой другой человек прошел бы мимо, но не грешник. Будь на его месте Айс, они оба погибли бы с разницей в пару часов. И теперь он находился перед выбором. Рискнуть, как это сделал грешник, рванув вперед без оглядки, или трусливо двинуться в обратном направлении, оказавшись в привычной для себя обстановке страха, сомнений и неуверенности. Впрочем, Сильвер все-таки прав. Этот бродяга не обойдется без помощи, несмотря на мужество и сумасбродство. Он умрет, если только Айс не пойдет с ним до самого конца. На север. Путники остановились. Шедший впереди наемник развернулся навстречу своему невольному попутчику. Все, пришли. Дальше я сам. Грешник протянул ему руку. Спасибо. Я никогда этого не забуду, дружище. Ай пронзительно взглянул на него и сказал. Я пойду с тобой. Глава 33. Последняя. «Почему ты мне решила помогать?» Грешник с перекошенной гримасой снял бесполезный респиратор. Айс отмахнулся от наемника, как от назойливой мухи. «Мы в одной лодке. Нас ищут, а возвращаться глупо. Я устал ходить кругами и понял, что пора двигаться дальше. Ты, по крайней мере, не станешь стрелять мне в спину». Наемник кивнул. «Это да». Они помолчали. «Лады». Теперь нам осталась самая малость, перебраться на тот берег. Ты говорил, что знаешь точный ориентир. Кривая береза в пойме реки, там начало нашего пути. Хорошо, давай найдем ее. Береза с искривленным стволом росла у самой воды на небольшом острове. Найти деревце оказалось не так просто. Все-таки им пришлось продираться через высокую траву и по щиколотку в холодной воде. Мертвый и гнилой От нее воротило до колик Первым нужный ориентир заприметил Айс Более рослый, чем напарник Смотри, вон она Они ломанулись к ней напрямик Но через десять шагов отказались от этой затеи Вода поднялась выше колен То там, то сям попадались ямы Где глубина доходила уже до пояса Поэтому им пришлось преодолевать препятствия Громко хлюпая и шурша осокой Минут через тридцать они нащупали спасительный брод и выбрались на сухое место. Перед самым деревцем сталкеры наткнулись на слабенькую мясорубку, что гоняло по кругу мелкий мусор. «Зона напомнила нам о своем существовании. Грешник опустил рюкзак и тяжело плюхнулся на землю. И о нашей ничтожности», — возразил ему сталкер. «Вот и кривое дерево. Так Сильвер говорил. Выход здесь». «Почему-то я не удивлен. Зря ты так. Прикинь, бро, а ведь нам остался всего один шаг до севера. Слышал, погода там мерзкая. Люди дикие, места гиблые. Не передумал еще. Грешник достал из кармана пачку сигарет и закурил. Нет». Айсберг с интересом и потаенным страхом вглядывался вдаль. Отсюда открывался неплохой вид на окрестности. Перед ним простиралась испещренная затонами и заливными лугами речная долина. Чахлые мелкие кусты. В 50 метрах блестела гладь широкой реки с отравленной водой и почвой в этом месте. Чуть поодаль клубилась дымка утреннего тумана. С востока его взгляд различал едва видимые из истуканы высотки призрачного города. Верхние этажи многоэтажек Припяти утопали в молочных облаках, что низко нависли над городом. Они подошли к рубежу из нелегких странствий, которые могли стать последними. Осталось пересечь черту, чтобы начать новую главу приключений. Впервые за долгое время Айсберг не пожалел о выборе. Он больше не раб своих страхов и поступал правильно, как подсказывала ему совесть. За эти годы, проведенные в зоне Он и позабыл, каково это оставаться человеком. Сталкер обошел аномалию по воде и наткнулся на тщательно спрятанную старую рыбацкую лодку, закиданную сухой травой. Плавсредство наполовину затонуло, так что с трех метров напоминало корягу, облепленную тиной. Нашел! Здесь лодка! проорал компаньону Сталкер. Здорово. Сильвер все пронюхал подлец. Грешник второй раз за их вояж улыбнулся. Улыбка вышла искренней и теплой. Иди сюда, у меня тоже есть сюрприз. Айс послушно пошлепал на место вынужденного привала. Бережно и аккуратно лейтенант синдиката вытащил из-за пазухи сложенную в четверо миллиметровую бумагу, и развернул ее во всю красоту. Знаешь, что это? Карта Севера, предположил Айс. Точно! «Давай посмотрим на нее. Они вдвоем склонились над ценной вещью. «Ого, да тут маршрут нарисован, как плыть. Двигаем по болоту, сплавляемся вниз по реке и заплываем в эту заводь. Великолепно!» – воскликнул грешник и в ту же секунду охнул от боли. Черт, мои ребра!» «Слушай, а где ты ее взял, карту эту?» – поинтересовался Вольный. «Подарок друга». Знаешь, кому она принадлежала? Грешник бережно сложил ее в четверо и спрятал во внутренний карман, а испожал плечами. Ее нарисовал картограф. Потом ею пользовался Сильвер, который подарил это сокровище. Картограф? Не слышал. Наемник посмотрел на спутника, как на ума, лишенного. Как? Ты не знаешь, кто такой картограф? Шутишь так? Нет бросил виновата айсберг ну ты блин поколение пепси так уж и быть расскажу только вначале вытащим лодчонку. хрен знает чему тебя обучали в лагере новичков наверняка колбасы с батонами жрали но не слышать о легенде зоны я что я точно ты я сильвера спрашивал тоже мне бывало и выискался может поможешь лучше Наемник что-то буркнул под нос, после чего вместе с айсбергом обступили залитую водой лодку. На подходе к Беневу они перестроились. Пеппа занял место за главного, Пит пошел в хвост. Сэм расположился посередине. Аномалия резко поубавилась, в принципе, это было предсказуемо. Болотистую местность аномальные образование не уважали. «Придется плод мастерить», – заметил проводник их маленького отряда. «Может, на надувной лодке поплывем», – робко предположил Сэм. «Еще чего», – возразил ему Пеппа. «Хочешь познакомиться с рыбами? Они резиновые изделия прокусят за один заход. Оглянуться не успеешь, а твое тело пойдет ко дну». «Какими еще рыбами?» – заинтересовался внезапно в Вова Петюшин. «Зубастыми и кровожадными. Пит, не тупи». «Очевидцы базарили, в Припяти нечисти полно. Так вот, я и говорю, сплавляться по реке опасно, да и плод надежнее будет. Он устойчивее, на него можно поклажу положить, а на лодке втроем никак не поместимся, свалимся в воду запросто. Кстати, я не понял шутки, а кто из вас дураков взял с собой это гуано?» «Я», – пробормотал обескураженный химик, – «меня вал заставил». Пеппа тормознул, вернулся в хвост к замершему на месте Петюшину тот лишь виновато хлопал глазами. «Давай её сюда», – в приказном тоне потребовал Пеппа. «Надо было кинуть ее в морду этому проныре, что заставил тебя нести восьмикилограммовый резиновый презерватив». «Ха-ха-ха-ха», рассмеялся вольный. «Ты там не сопи, Петя, вынимай, не стесняйся». Смущенный сталкер расшнуровал горловину рюкзака и принялся вытаскивать из чрева вещи, что лежали поверх лодки». Тушёнка, одежда, парочка запасных магазинов, чёрный чемодан. И плотно лежалый свёрток. «Почему бабу не взял резиновую?» – пошутил Сэм, стоя на стрёме, пока Пеппа решал организационные вопросы. Тот сгробастал руками поклажу и, что есть мочи, зашвырнул в траву. «Минус 8 килограмм. Лучше б ты запасов взял и патронов побольше. Нет, мне, обязательно нужно выпендриться. Да и не первый день в зоне». Пит сопел еще больше и хотел огрызнуться в ответ, но сдержался. Вместо поспешного оправдания он молча торопливо затолкал чемодан обратно в рюкзак, украдкой глядя на наглого Пеппу. Но проводник не стал заострять внимание на блестящем кофре, что не кстати вывалился из рюкзака. Бенев встретил их недружелюбно. Сразу два псевдопса выбежали на них из близлежащих развалин и ринулись в бой. Пеппа с Сэмом дружно их пристрелили. Петюшин по запарке слишком поздно среагировал на угрозу. Выслушав очередную порцию издевок от бывшего уголовника, у Володи окончательно опустились руки и упало настроение. Хандрить не дал все тот же вездесущий проводник. Он без перекура отрядил его с бывшим свободовцем найти более или менее крепкий бревенчатый сарай, чтобы пустить тот на материал для плота. Им повезло – Такой появился недалеко от воды в 50 метрах. На правах старшего Пеппа взялся руководить интербригадой имени Петросяна по едкому подколу. Вооружившись кусками труб, которые ребята нашли в соседних домах, руками и даже невесть откуда взявшимся молотком, они принялись за работу. Сталкеры в респираторах снимали со втулок еще крепенький сруб, выкручивали, выламывая сами втулки, на них насаживали обратно бревна и вдобавок попарно связывали их между собой прочной веревкой. Ее предусмотрительно захватил с собой Пеппа. Не забывали и о безопасности. То и дело бойцы поглядывали по сторонам на наличие мутантов. Чаще Пеппа... Реже его рабочая сила, которая, пыхтя и потея с непривычки, переносила с места на место нелегкие бревна. Спустя пару часов упорного труда плод был готов. «Отдыхаем десять минут», – скомандовал старший. «Нам еще тащить его до воды». Обессиленные Сэм и Петюшин тяжело плюхнулись на холодную землю. Каждый из них втайне мечтал придушить хомоватого наглеца за его очевидность. Ну и за замашки на лидерство. Пеппа, к удивлению попутчиков, молчал. Он смотрел на разлившуюся Припять. Три года назад проводник стоял на противоположной стороне реки и также вглядывался вдаль, пытаясь заглянуть на правый берег. Но через настолько плотный туман он не мог разглядеть ничего, кроме собственного носа. Тогда он впервые подумал, что неплохо бы переплыть реку, заглянуть за ширму закрытой территории – «Знал ли сталкер, что спустя годы желание сбудется самым причудливым образом? Он окажется по ту сторону баррикад, и его глаза будут устремлены на спокойную гладь Припяти-реки. На север, куда заключенный поклялся не возвращаться ни за какие шиши. Ирония? Да черт её дери с такими шутками. Он снова в деле». Думал сталкер и о сравнительно небольшом черном кейсе, что так неосмотрительно вывалил в траву недотепа Пит. Кажется, задание не такое простое, как казалось в начале. В этом чемодане, возможно, находилась главная причина экспедиции – ее скрытый и секретный смысл. Приманков 30 миллионов за редкий артефакт Туфта, он выступал в роли второстепенного задания. Просто дополнительный приятный бонус, не более того. Кейс с эмблемой научного центра, какого именно он так и не рассмотрел, давал ответы на некоторые странности. Почему без Пита экспедиция обречена на провал? Зачем его включили в столь рискованную авантюру? Этот юнец изначально не собирался показывать им чемодан и тем более говорить, что в нем лежит. Похоже, его взяли для важного дела, для которого требовалась определенная квалификация. «О, этот парень не так глуп», хотя и казался простачком. Правда, в дурных помыслах заподозрить он его не мог. Не тот типаж. Это наивное дитя зона не испортила. Он верил в людей, даже в такого прохиндея, как он сам. Пеппа покрутил головой. От его внимательных глаз не ускользала ни одна деталь. Придет время, он узнает правду. Но не сейчас». Бывший свободовец все еще не мог отдышаться. Курение давало о себе знать, ну и о моральный образ жизни. Водка, бар, драки, постоянный риск, затяжная болезнь, все это не делало его здоровее. Эх, сейчас бы завалиться в теплую кроватку и поспать. Вместо одеяла с подушкой он сидел на голой земле дышал тяжелым чернобыльским воздухом и с трудом выносил шутейки из кобрезного уголовника, что возомнил себя боссом М да А ведь три года назад один человек предлагал ему похожее совместное предприятие. Они вдвоем выпивали крепко на базе воли. много чего любопытного рассказал этот бродяга говорил, что у него есть связи и помощь влиятельных людей, на которых работает, что знает как пробраться на север, Он с жаром рассказывал, что за Припятью находится некая аномальная область, где происходили удивительные вещи. Много мужик трепался, большую часть информации Сэм не запомнил, но суть повести сводилась к заработку огромных денег. Закончилась история предложением поработать с ним вместе. Свободовец тогда поднял его насмех, не поверив бредовым выдумкам, а рассказчик почему-то обиделся. Звали его фанатом. Его бред оказался правдивым на сто процентов. Послушай, Сэм, тогда этого чудака, глядишь, жил бы сейчас по-другому. Бродяга сплюнул в траву, от осознания собственной промашки он сжал руки. Внутри его поселилась дрянь, что потихоньку убивала. Пройдет месяц, возможно, меньше, и он сдохнет бесславно и безболезненно если только Сэм не найдет искомый сонный камень. Его не интересовали деньги, сталкер не хотел умирать сейчас. У него был один шанс из тысячи добраться живым на север в одиночку, но ему повезло. Экспедиция поможет ему дойти до нужного артефакта. Другого шанса ему не представится. Его спутники молча смотрели куда-то на реку. Не стал исключением и Пит. Он снял респиратор, в котором работал, и вдохнул полной грудью сырой воздух. Вот и северные территории. Предел мечтаний и грез, если не наоборот. Они дошли до них, несмотря на страх. Было тяжело, но с каждым шагом станет еще труднее. Он почувствовал себя пиратом, стоящим на паруснике в предвкушении грядущего сражения. Об этом он мечтал всю свою жизнь. Покорение новых земель – Опасные приключения, встречи с людьми по ту сторону Припяти. И, наконец, неизученная зона. Пеппа говорил в баре, что на севере много загадок, и там действительно опасно. Так ли это? Вернется ли он назад? Странно, но Вова не сомневался в успехе. Он выживет, назло всем злопыхателям. На него Раскин возлагает большие надежды. Тогда в вертолете босс прокричал ему, что Вова будет стоять у истоков величайшего открытия, если все получится. Возможно, истину его вклада в дело прольёт содержимое чемодана, куда он и не заглянул. Вал строго-настрого приказал не открывать ящик раньше времени и не показывать остальным членам отряда. Кроме грешника. Но наемник пропал с концами. Жив ли он? мертв? Ему нравился этот тип харизматичный, неунывающий, с остальным стержнем внутри. На него он мог положиться, в отличие от остальных участников рейда. В глубине души Пит верил, что ветеран жив и где-нибудь продирается по зарослям километрах в трех от них, чтобы воссоединиться однажды с группой. Он должен вернуться, чего бы это ни стоило. И тогда Пит сделает свою работу. Он обещает». К девяти утра бар уже вовсю функционировал. На первый взгляд, как раньше. Это лишь на первый взгляд. На калитке не стояли привычно знакомые рожи охранников, хмурого дико зарезали прошлой ночью, а валет куда-то поддевался. Вопреки всему, охранник не ушел. Он остался в баре, хотя вал того полностью рассчитал. Просто околачивался неподалеку. По всему периметру территории несли вахту патрули фриков, синдиката с масками на лицах. Отчасти из-за этого количество посетителей резко поубавилось. Никто не желал пойти под пресс мордоворотов в цифровом камуфляже. Раньше бар всегда считался нейтральной территорией, куда заходили все желающие. Ну и куда без слухов. Некто опустил новость, будто прежнего хозяина убил опальный наемник, и теперь того за большое вознаграждение объявили в розыск. За барной стойкой сидел повар. Сам хозяин все утро проводил в складских помещениях. Зачем, одноглазый не знал. Его право. На месте начальника он готовил бы побег из зоны. Этот тупой гангстер Хоздейл дал три дня, чтобы принести на прилавок голову грешника иначе последует расплата кровью. Но Вал не привык пасовать назад. Он пораскинет мозгами и сумеет вывернуться из сложной ситуации. Столько лет получалось, получится и в этот раз. Послышались шаги, помощник бармена поднял глаза и увидел Валета. «Ты где шлялся, Валет?» – воскликнул он, вскакивая с места. «Тихо ты, услышат синеглазые, у нас будут проблемы». Зашипел охранник Вала на собеседника. Шарился по территории я. Люди многое базарят. Встретил своего старого знакомого. Говорит, военизированный отряд чести отправился к красному лесу. Двенадцать штыков. Наемники, как ужаленные, рыскают по заводу. Готовятся к чему-то. Меня едва пропустили сюда. Карантин устроили. «Это из-за инцидента этой ночью?» Прошептал повар. «Без понятия». «Куда теперь пойдешь, Валет?» «Потусую здесь немного, там и видно будет. Пойду на юг или за периметр махну. Начну новую жизнь». «Правильно, дело хорошее. Пиво будешь?» «Давай». Повар поставил две бутылки Карлсберг. Валет с грустью в глазах взял пиво и прошлепал за угловой дальний столик, где когда-то сидел подонок, убивший дикобраза. Кроме него других клиентов не было». Вздохнув, одноглазый потопал на кухню. Спустя полчаса двери открылись и закрылись снова. Послышались веселые смешки и уханье вперемешку с матом. Донеслись размашистые шаги вошедшего посетителя, отчего заместитель вала поторопился вернуться за стойку. Краем глаза он обратил внимание, что Валет покинул бар. К барной стойке подошел он. Высокий, широкоплечий детина с банданой на голове, с огромными ручищами и покатым лбом, И все бы ничего, но вошедший имел смуглый цвет кожи. Афроамериканец, мать его за ногу. Помощник бармена вылупил глаза, не понимая, в чем подвох. Но гость не стушевался, видимо, привык к подобной реакции. «Ты водки мне налей, 200 грамм, и позови своего хозяина». На чистейшем русском языке прогнусавил афроамериканец и ткнул пальцем в сторону бутылок. «Ты кто такой, ниггер?» Удивленный повар никак не ожидал подобной наглости от вошедшего ублюдка. В молодости он входил в ряды скинхедов и оттого не жаловал публику с черным и карамельным цветом кожи. Детина крякнул, перегнулся через парапет стойки и одной рукой схватил за грудки повара – Затем ловко приподнял расиста сантиметров на тридцать, отчего невысокий помощник бармена завис в воздухе. «Пусти, сука!» – захрипел он, пытаясь руками достать лежащий на тумбочке заряженный обрез. «Не вякай, таракан. Завис своего босса, пока я тебе башку не расплющил». Флегматично пролаял афроамериканец и опустил повара на земную твердь. По инерции тот шмякнулся об пол и сразу схватился за короткоствол. Но его планы нарушил вошедший бармен. «Я здесь, Азим. Тихо, не горячись. И ты, Вася, опусти обрез. Он не опасен». Вышел вал навстречу посетителю с экзотичным цветом кожи. Человек по прозвищу Азим поднял руки. «Я ничего. Вот твой помогатый, грязный расист. Я русский, родился в Киеве, так что пусть он закроет хавальник, пока я второй глаз не выбил». Одноглазый грохнул на стойку обрез, отчего задребезжали бутылки на полках. «Шлюхин сын!» «Вася, я сказал, хватит!» Вал злобно ударил кулаком по столу. «Выйди на воздух, протрезвей!» Раздосадованный помощник поник лицом. «Пусть мне водяры нальет сперва», указал пальцем Азим на бутылку начатой водки. 200 грамм. И после этого валит». «Хорошо, налей, что просит». Махнул рукой бармен, потирая ушибленную от удара кисть. Повар от души плеснул в здоровый стакан самого мерзкого пойла, что нашлось в баре, после чего бросил валу в лицо грязное кухонное полотенце и ушел к себе в комнату. Бармен ждал встречи с человеком рыбака. Он написал ему вчера, что отправит одного из своих, далеко не лучших представителей человеческой расы. Хотя вал просил того прислать, кого не жалко. Вот рыбак испровадил к нему конченого. Определенно чувство юмора у приятеля имелось. Правда, пока барыга не видел, в чем подвох. Типичный сталкер, только с рожей темной. Вон, в Америке таких половина населения, и ничего, живут. Все его сомнения рассеялись после того, как русский негр стал жадно стакан с пойлом, настолько мерзким, что даже дух ее вызывал рвотные рефлексы. В руках он держал целых 200 грамм. Но тот и ухом не повел. Афроамериканец залпом опрокинул в себя стакан, даже не поморщившись. Будто воду выпил. Буднично и обыденно, словно делал это постоянно. И тут давало дошло, кого старый друг ему подсуетил. Типичного заправского алкоголика с необычной внешностью. Вот тебе и ирония. Верзилл тем временем вытер рот – «У тебя есть для меня работа?» – сказал он. Вал кивнул. «Иди за мной». Они оказались вдвоем в кабинете Вала. «Жди здесь», – усадил он за стол Азима и бодро пошел в подсобное помещение. Вернулся хозяин бара через три минуты. Его гость, который едва помещался в кресле, с наслаждением по-хозяйски поглощал вискарь, найденный в шкафчике. «Хорошее бухло. Для себя брал, видно». Причмокивал толстыми губами афроамериканец. Бармену не очень понравилась фамильярность, но поднимать шум из-за выпитого элитного алкоголя не стал. Хватало проблем на стороне, чтобы обращать внимание на мелочи. «Вернемся к делу». Торгаш выдрузил на широкий стол винтовку Драгунова. Туда же он присовокупил и винтовочных патронов. «Держи плетку. Обоймы тебе хватит. Застрелишь цель издали». Азим допил содержимое стакана и поставил его на тумбу. Двумя пальцами он с омерзением подхватил армейскую винтовку, покрутил ее в руках, осмотрел критично прицел и затворную часть. «Эй ты, зачем мне это дерьмо? Ствол кривой, ржавая, да и прицел сбит. Можешь себе ее в зад затолкать». Бармен усмехнулся и развел руками. «Извини, другой нет. Кажется, ты работу искал». «Ладно, поищу новых исполнителей». Сидящий в кресле афроамериканец русского происхождения хмыкнул. «Не парься, жлоб. Давай масленку тогда и веташь в придачу. Мог бы патронов отсыпать побольше». «Закончились». «А деньги у тебя не закончились? Кстати, чё платишь?» «Сколько ты хочешь, сударь?» «Пол лимона, долларов», — ответил, не думая Азим торгаш рассмеялся громко и буднично за полмиллиона я бы сам вышел на охоту миллион наличными рублей спародировал гостя повеселевший вал «Триста тысяч баксов возразил ему азим и невозмутимо отпил глоток прямо из бутылки за триста кусков я бы нанял отряд добровольцев я не благотворительность могу дать двадцать тысяч долларов хорошие деньги! «Мало. Сто кусков давай». «Ты меня обираешь?» «Ладно, воля твоя взяла. Красная цена, 30 штукарей, ящик водки, ведро селедки и право на безлимитную выпивку в моем баре». «А не пошел бы ты нахрен?» «Я за так дешево не работаю. Ты предлагаешь мне отправиться на левый берег Припяти, найти одного человека, грохнуть его и вернуться?» «Это опасная работа. 80 тысяч, не меньше». Накину пять кусков за смелость. 10 штук на руки прямо сейчас, остальное после работы. И больше никаких торгов. Смуглый великан пожевал губами, подумал. «Хрен с тобой, идет. «Так как зовут твоего клиента?» «Грешник. Бывший лейтенант отряда Бетта Синдиката. Убей грешника, и я тебе заплачу». «Не подведи меня, сынок. Бутылку оставь себе. Сейчас тебе фотографию дам». Азим перелил водяру в пластиковые бутылки, закидал их в огромный бау. Джим Бим он заботливо спрятал в металлическую фляжку, которую почетно затолкал в нагрудный карман камуфляжной куртки. Помимо пойла он выцеганил увала патронов для своего пулемета РПК, служившего верой и правдой. Внутренний карман приятно грел душу. Аванс – 10 штук мятых хрустящих баксов. Ржавый металлолом, непригодную СВД, он разобрал на части и тщательно смазал. Хотя сталкер не был уверен, стреляет ли она вообще. Выйдя за пределы завода, ходок отошел с километр и остановился. Пора проверить подарок жадного торговца. Азим снял СВДшку с плеча и наобум выстрелил. Раздался сухой щелчок. Черт, Видимо, ослабла пружина в подаче патронов. Он извлек боеприпасы из патронника, отсоединил обойму. Десять минут танцев со смазкой, пружиной и снаряжением, и он решился снова протестировать оружие. На этот раз стрелок хотел посмотреть, как ведет себя кривой ствол при стрельбе. Прицелившись в стоящие метрах в ста остов ГАЗ-53, он нажал на спуск. Ура! Винтовка выстрелила. Как ожидалось, пуля ушла вниз и вправо метра на два. Минус патрон, нужно запомнить. Стрелять с упреждением вверх и влево. Сменив оружие на более эффективный пулемет, русский негр отхлебнул из фляжки вкуснейшей виски. Зажмурившись, как мартовский кот, он вернул емкость с эликсиром силы на место и задумался: Где север? На севере? Где же еще дурень? Возле Припяти вроде бы. Вместо эпилога Вы видели когда-нибудь тысячи сверкающих молний вокруг Изогнутые с искривленными ломанными жалами В окаймлении быстро гаснущих бликов вокруг Они вспыхивали короткими в одно мгновенье энергетическими сгустками, которые затем перерастали в длинные бегущие стрелы, что непрерывно меняли форму. Эти шумные, потрескивающие возмущения электричества порождали дьявольски опасную красоту, чудовищную и масштабную. Видели ли вы такое одновременно не в кино с 3D, с сумасшедшими спецэффектами, а наяву? а вырывающиеся из-под земли снопы вертикального огня попеременно в разных местах в непосредственной близости от хрупкого беззащитного тела. Вряд ли. Только на большой и удивительной планете нашелся уголок с невероятными природными образованиями, практически не подчиняющимися законам физики. Это место на деле вызывало неподдельный животный ужас. Любой из этих крохотных малюсеньких разрядов в одночасье мог изжарить вас до углей. Подобное испытывали жители Колорадо-Спрингс, когда великий ученый Никола Тесла демонстрировал публике свои сумасшедшие опыты с электричеством. Но даже непризнанный гений не мог сравниться с безудержным буйством, что сотрясал крохотный пятачок пространства недалеко от Чернобыльской электростанции». Буйством нескольких гигантских аномальных возмущений, мирно сосуществующих на площади немногим больше пол гектара. В южной зоне такие вспышки называли поголовно электроми и жарками, хотя наставник говорил, что здесь сливались воедино две стихии, порождающие третью силу. Они просто смертельные аномалии. Каждое из образований имело разум и поддерживало связь с прародительницей, высшей силой. Так написано в черной книге наставника, найденной им у подножья легендарного монолита. И напрасно один из братьев утверждал, что это лишь басни для детей и дураков, а это место проклятое. Живые мертвецы, которые постоянно живут в аду. Гиблое место. Или же священная обитель, где они, братья ордена, ревностно служили культу зоны матери. Об этом юноша не задумывался. Он свято верил в каждое слово наставника, как верил в мать. Он сам наблюдал возрождение и забвение красивой дородной девы в длинном одеянии темного цвета, с горящими глазами в ореоле из страшных молний. Видел несколько раз отчетливо, на расстоянии в десять шагов, при свете дня вместе с остальными членами Ордена, в момент совершения обряда. И собирался увидеть ее вновь. Все восемь прислужников, кроме одного, девятого, с непокрытой головой сгрудились на единственном безопасном пятачке среди разбушевавшихся порождений прародительницы. Каждый из причастных к священному таинству держал различные предметы. Он, самый младший из послушников, нес тяжелую кувалду. Кто-то тащил трубу, остальные звенели металлическими цепями. Последние из вереницы людей сжимал автомат. Крепчал ветер, что развивал полы бесформенных, местами прожженных плащей из плотного домотканого сукна – В воздух подымалась мелкая взвесь из песка и травинок. Прямо над ними огромные мрачные тучи под действием воздушных потоков нагромождались одна на другую, сталкивались лбами, окрашиваясь в мрачные тона. Вокруг людей вспухали разряды электричества, разрывающие треском пространство, взлетали вверх под разными углами снопы оранжевых фейерверков, отчего на сутулые тела попадали многочисленные искры. Но люди не обращали на них никакого внимания. Они покорно стояли среди хаоса, будто ангелы в аду, посреди смолы и пожирающего души огня, и не двигались. Взгляды послушников излучали уверенность. Они знали, что с ними ничего не произойдет. Вскоре среди немногочисленной толпы в центр полукруга вышел невысокий человек. Внешне он ничем не отличался от прочих членов Ордена. Такой же плащ, грубый и грязный, обветренные скулы, морщинистый лоб, борода. Лицо его выражало полное безразличие за свою жизнь, а прищуренные глаза выдавали жесткого требовательного лидера. Человек прижимал к себе небольшую в черной коже книгу. Он выдвинулся на два шага вперед покорной паствы, поднял руку и громогласно, насколько позволяла маска, заговорил, обращаясь к облакам. «Мы здесь, жалкие наследники твоих свержений!» «Пощади нас, не дай нам умереть в этот час! Укажи путь и позволь нам лицезреть твой лик!» Оратор замолчал, склонив голову. Тотчас же его решению последовали и остальные послушники. Люди в балахонах глядели вниз, терпеливо ожидая дальнейших распоряжений. Высоко в сумерках раздался оглушительный грохот. В следующий миг пространство в небе разорвало на части ослепительно яркая и огромная молния. Считанные секунды электромагнитные колебания посходили с ума, выплескивая ярость тысячеватными зарядами энергии. «Свершилось!» – проорал лидер процессии и взмахнул рукой. Магия слов оратора сработала. Среди аномального поля появилась узкая дорожка, свободная от возмущений. Народ сзади охнул, не ожидая такого чуда. Настоятель быстро пошел по тропинке, сжимая книгу. Следом за ним двинулись и оставшиеся участники шествия. У предпоследнего из них на ногах бряцали цепи. Закованный в кандалы несчастный едва передвигал конечности, замыкал процессию вооруженный адепт Ордена, свидавшим виды Калашниковым. Пройдя метров тридцать по опасному участку поля, наставник замер у черного Креста. Теперь он выполнял роль святилища Ордена. В небольшом отдалении от него возвышался свежеструганный деревянный столб. «Привяжите пленника к цепям», – приказал верховный лидер. Двое подручных тут же схватили шедшего предпоследним несчастного и ловко прикрутили того к столбу. «Не только цепями, но и веревками, чтобы наверняка». Жертва уронила голову на грудь, смирившись окончательно с участью. Остальные восемь человек окружили крест». «Трубу!» – потребовал оратор. Возле камня вырос адепт с ржавой трубой длиной в два метра. «Молот! Несите цепи!» В середину шагнуло еще двое человек с неспадающими капюшонами. Каждый нес соответствующий реквизит. «Бей!» Один из сектантов приставил трубу к земле. Второй с кувалдой в руках стал методично вгонять круглый металл в грунт. Получалось у него плохо, кувалда не попадала по слизанной окантовке трубы и постоянно соскальзывала с нее. Но он упорно взмахивал инструментом, снова высекая искры и сотрясая округу гулким бах-бах, пока круглая железяка не скрылась в толще земли на 70 сантиметров. «Теперь цепи», – прозвучала новая команда. Громыхнул металл, и по очереди послушники нанизали на трубу цепи, пристегнутые к ремням на поясе. Получилось восемь прямых отрезков, что смотрели в разные стороны относительно местоположения трубы. Они не позволяли людям потерять равновесие и упасть под напором непрерывно возрастающего давления ураганного ветра. Надвигалась буря неистовой мощи. Они готовились к ней. Ждали, когда эпицентр непогоды с минуты на минуту пройдет в непосредственной близости от них. Поэтому послушники страховались. Обряду не должно ничто помешать. Юноша тоже привязал себя к трубе. Их могло разметать в стороны, как осенние листья. И действительно, с каждой минутой потоки воздуха все сильнее забирались под одежду. Холодили обветренное лицо, губы, руки... Он, как и шестеро служителей, терпеливо ждали, когда наставник с книгой займет место в центре. А он шевелил губами, смотрел высоко вверх, где разворачивалась настоящая драма. Страшные синие тучи наливались злобой, напитывали аномальную энергию, чтобы в один прекрасный миг отдать ее вниз. Было жутко стоять в эпицентре бури, привязанным к колышку, и ожидать гнева свыше за земные проступки. Сегодня важный день. Вокруг шипели дьявольские разряды, полыхали огненные цветы, распускаясь вверху ослепительными бутонами, а раздувшиеся от влаги облака готовились обрушить на людей тонны радиоактивной воды. Мощь урагана нарастала. Человек казался ничтожно слабым на фоне разбушевавшейся стихии. Соломенка в водовороте реки. Пора... Это сказал сам наставник. Никто не слышал его голоса, но все прочитали по губам. Звякнуло железо. Человек в маске с книгой встал на горизонтальные концы каменного креста. Фал натянулся. Остальные послушники взяли друг друга за руки. Самый молодой из них зажмурил глаза. Он ощутил, как его ладонь схватила заскорузлая рука Джованни. Наставник раскрыл книгу. Юноша вспомнил, как учитель говорил, что часть этой книги скроена из человеческой кожи, со спины самого наставника. Заклинание, написано его кровью. Никто, кроме него, не имел права прикасаться к этой реликвии. Настолько она была важна для Верховного Служителя Ордена. И вот он стал читать. До его слуха долетали лишь обрывки фраз «Приди, спаси нас». Но слова терялись среди завываний ветра и треска аномалий. Впрочем, это не имело значения. Ученик чувствовал громадную силу, окружающую их небольшой коллектив, спаянный цепями вокруг креста, связанную воедино ментальной мощью их тел и душ, что струились через него от послушника к послушнику, через наэлектризованную атмосферу безопасного пятачка. А наставник стал проводником между этим миром и прародительницей, пытающейся достучаться до жалких людей через невидимые сигналы. Только они, избранные зоной, ее восемь служителей могли уловить призывы матери через единение общих усилий в момент сильнейшего возмущения. Иначе они бы просто сгорели заживо от ее ярости». «Покажи свой лик, заклинаю тебя!» Наставник захлопнул книгу, пряча в недрах плаща, и развел в стороны руки. Ударил гром. Небесные хляби разверзлись, опорожняя свои чресла проливным дождем. На них надвигался ураган ужасающей мощи. Казалось, еще один порыв из жалких человечков снесет на несколько десятков метров но здесь, около вросшего в землю креста, ничего не происходило. Их заливало ливнем, потоки ветра стегали спины, и только в центре наблюдался покой. Магия наставника работала. Зря Нестор пренебрежительно отзывался о Верховном. Как еще объяснить происходящее? Владыка Ордена проложил дорогу среди поля, защищал их от бури и других напастей, соорудив над ними невидимый купол безопасности. Остальные члены братства лишь поддерживали его, соединив руки вместе. Иначе зона уничтожила бы их. Главное, не разомкнуть цепь, не разрушить связь в самый ответственный момент. Вот почему он с такой силой сжимал лапу Джованни, боясь утратить мощь братства и погубить обряд. Жилы на руках вздулись, в висках постоянно стучало. Боль, страх, благоговение – все переплелось в едином порыве их коллективного разума. Они стали неделимым целым, бездушные и великие, способные остановить аномальную сверхсилу. Кульминация приближалась. Вокруг них танцевали молнии, пытаясь пробить защиту и изжарить восемь безрассудных смельчаков. Одна из черных каракатиц угодила в деревянный столб с пленником. Он даже не успел вскрикнуть, его тело рассыпалось на мелкие угли от многовольтного удара электры. Этот разряд потонул в многочисленном шипении мечущихся вокруг них зигзагов. Постепенно они слились в одну непрерывно струящуюся структуру с основным деревом и ответвлениями, что кружилось в страшном танце смерти вокруг них. В этот раз она выросла до катастрофических размеров. Ничего подобного он и другие адепты ордена не видели. Гигантское щупальце обогнуло круг еще раз и поползло вверх. Оно на секунду замерло, невысоко над землей, словно хищник, готовый к прыжку. Он открыл глаза. Его зрачки расширились от панического страха, не смея отвести взгляда от карающего разряда. От верховного жреца их маленького ордена, что без страха возвышался над океаном страстей и непогоды, невероятно, они находились в одном миге от ужасающей смерти. Разве выдержит защита в этот раз? Раздался треск и молния с силой врезалась в наставника, но тот не только не погиб, он продолжал стоять на ногах на электризованной. Молния прошла через него, не причинив никакого вреда. От служителя в маске полученный заряд передался и остальным участникам священного ритуала. Огромная энергия растекалась по живому хороводу, обрамляя его синими огоньками святого Эльма. Как только кольцо замкнулось, накопленный потенциал обогнул несколько раз людей, после чего схлынул во все стороны потрескивающей волной своим и шипением. Своего тела юноша больше не чувствовал. Он словно находился в прозрачном коконе, что парил над землей не в силах пошевелиться. В зрачках рябило от постоянных зайчиков бликов, фигура наставника испарилась в дымке легкого оранжевого тумана, да и других людей поблизости он не видел. Будто их никогда и не существовало. Только разум подсказывал, что они рядом, продолжая верить в оптическую иллюзию. Но иллюзию ли... Он готов был спорить до хрипоты, лишь бы доказать обратное. Из тумана вынырнул женский силуэт. Он появился вдалеке, но постепенно очертания становились яснее. Картинка ребила, резкость постоянно прыгала, но силуэт не пропадал. Она приближалась, готовая предстать во всей красе. Он хорошо помнил ее, пусть и видел до этого всего раз. Красивая, с мягкими русыми волосами, не спадающими на плечи, среднего роста, чуть ниже его, в длинном сером платье с открытыми руками и пленительным взглядом, пробирающим до дрожи. Теперь он снова ждал ее появления. Грациозной походкой она плыла навстречу к нему, выбираясь из тумана на свет. Шаг за шагом она становилась осязаемой и реальной. Тонкая, хрупкая фигурка в бесформенном платье, русые волосы. Только в этот раз она зачесала их на одну сторону. Она шла очень медленно, по крайней мере так казалось издали. Или это так неспешно тянулось время? Он почти перестал моргать. Красные глаза вспухли от частого подергивания, чего в уголках выступила жидкость. Вокруг нее тем временем росли грибы огня. Девушка смело переступала через них, и они не причиняли ей никакого вреда, будто их и вовсе не существовало. Напрасно языки пламени пытались лизнуть платья, испепелить тонкие спутанные локоны. Дева с высоко поднятой головой не обращала на беснующиеся аномалии особого внимания, продолжая свой путь. Она направилась к нему, прикованному к гранитному кресту, Смущенному парню, слабому телом и духом. Теперь их разделяло всего метров пять 7 не больше. Иначе он просто не увидел бы лица Мадонны. Мадонна. Так говорил о ней Джованни, самый умный из всех братьев. Она не походила ни на одну знакомую девушку из своего мрачного прошлого. Ее нельзя было назвать красивой. Блуждающий взгляд больше отталкивал, чем притягивал. Два омута всевластия, как говорил Джованни. И правда, зрачки девы полыхали страшной силой. Нет, в них не плясал огонь. Они не светились в темноте или вроде этого. Сила исходила из глубины пытливого взора. Она допрашивала тебя, любовалась, одновременно насмехаясь, и в тот же час смотрела без иронии, жалости и сострадания. Порой цинично, чаще – С некой скрытой усмешкой. Она забиралась к тебе в душу, читала твои страхи, ковырялась в голове, прогоняя прочь самые гнусные мысли. Это как после драки тебе на синяки положили холодный лед. Ты пытался отвернуться от нее и не мог сделать этого. Продолжал смотреть, потея и бледнея. Как и сейчас. Липкая паутина неизбежности уничтожала его на месте. «Мадонна!» Он, не отрываясь, поглощал мать глазами, рассматривая лицо, одежду и другие детали. На левой щеке румяной кожи красовался розовый, только затянувшийся коркой, свежий рубец. Рваная страшная рана с неровными краями. Оттого ее левая щека была более румяной, чем правая. Но странно, рубец совсем не уродовал девушку. Придавал ей мужественности, несмотря на кажущуюся хрупкость. С расстояния в пять метров она своим видом говорила, что нет в мире ничего идеального. Смотрите, вот я, такая же, как и вы, со шрамами, но я продолжаю жить и идти навстречу приключениям с гордостью и бесстрашием. Я не отступилась. Меня не одолеть, и не важно, что стоит на моем пути. Я добьюсь своего, даже если придется пожертвовать красотой, здоровьем, убеждениями. Не бойтесь. Вот что она говорила лишь своим видом. Только смелые и отважные дойдут до цели. Его глаза жгли слезы. Плакал ли он? Да. Только теперь парень не моргал. Резь причиняла ему страдания, однако послушник привык терпеть боль, особенно после того, как Мадонна взглянула на него. Он боялся пропустить нечто важное – И всего-то желал сохранить секундное единение с приближающейся девушкой. Ведь перед ним находилась сама дева-мать. Многие боялись произнести это слово вслух, рискуя накликать на себя беду. Иные вовсе не верили в существование зоны, считая это все баснями и глупыми роскознями сбрендивших сталкеров. Но как нельзя не поверить своим глазам? Она живая. Стоит перед ним воочию, настоящая, без прикраса мишуры. «Зона, мать, ты существуешь?» «Да». Она ответила на вопрос своим появлением. Она плыла к ним навстречу, и каждый из восьми братьев видел ее сущность, соединив руки вместе и пропустив ток через тела. Она не дошла до него всего лишь пару шагов. С грустью взглянув в глаза послушника – Мадонна медленно растаяла в дымке. Вздохнув с облегчением, он прикрыл веки и провалился в бездну беспамятства. «Эй, Ян, вставай!» Суровый голос одного из братьев окликнул лежащего без чувств послушника. Названный Яном тут же вскочил с земли, но через секунду парень неуклюже упал. Его наэлектризованное тело сильно трясло. «Как же...» «Неприятно!» – проскрежетал он зубами, глядя снизу вверх на единомышленников. Ему никто не ответил. И никто не засмеялся. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.